Глава третья. Она уходит в мир иной. Все происходившее за столом мгновенно утратило ясность, а на первый план выступил яркий образ Эвискаро и неотделимые от него родные, с детства знакомые пейзажи острова Венделия. Элегантная столовая отступила перед реальностью обрывистого скалистого мыса и воинственно наступающего на берег морского прибоя. Прекрасный, украшенный рубинами и бриллиантами браслет на правой руке, сидевший неподалеку хозяйки, превратился в один из багряных закатов, много раз встреченных вместе с Эвис над Мертвецкой бухтой. Между взором Джуселиной, сидевшим рядом с Николь-судьей, с такой густой щетиной на подбородке, что бедняге приходилось бриться едва ли не каждые четверть часа, возникла Эвис, какой он запомнил ее во время последнего свидания. Морщинистое лицо вечно молодой светской дамы, которая, будь она несколькими годами старше, выглядела бы ровесницей собственной дочери, превратилась в пыльные каменные карьеры, где Джуселин когда-то лазил, крепко ухватив за руку Эвис. Узор плюща на скатерти, свечи в высоких подсвечниках и букеты цветов предстали вьющейся растительностью на стенах замка, пучками водорослей и маяками на острове. Соленый океанский воздух развеял запах кушаний, а настойчивый монолог прилива заглушил гул голосов. А главное, Николь Пайн-Эйвен мгновенно утратила ту сияющую прелесть, которую приобрела в последнее время и стала просто знакомой без особых выдающихся качеств — материальной, состоящей из костей и плоти, линий и поверхностей. Она перестала служить языком жизненного шифра. Когда дамы удалились в гостиную, ничто не изменилось. Душа Эвис, единственная женщина из всех любивших его, которую он никогда не любил, накрыла подобно небесному своду. Искусство приблизилось в образе одного из самых знаменитых лондонских портретистов. Однако для Джуселина существовал один единственный художник – собственная память. Все, что было великого в европейской хирургии, обратилось к скульптору в лице безвредного скромного пожилого джентльмена, чьи руки глубоко проникли в тела сотен живущих на свете людей. Однако лилейное белое тело неведомой сельской девушки покрыло льдом интерес к беседе с королем хирургов. Войдя в гостиную, пирстон заговорил с хозяйкой. Хотя в тот вечер за ее столом сидели 23 человека, она точно знала не только то, о чем каждый из гостей говорил за обедом, но и о чем думал. Поэтому на правах давней подруги негромко спросил. «Что вас беспокоит? Вижу, не все в порядке». Взглянула на ваше лицо и сразу поняла. Ничто не могло в меньшей степени передать значение новости, чем изложение фактов. Пирстон ответил, что прочитал письмо и узнал о смерти давней знакомой. И добавил. «Можно сказать, единственной женщины, которую я не сумел оценить по достоинству, а потому единственной, которую не перестану оплакивать». Опытная светская дама приняла его объяснение, неизвестно почему. Единственная из знакомых, леди Айрис, Не удивлялась даже самым странным поступкам а потому Джуселин часто без опаски делился с ней рискованными откровениями. Он больше ни разу не подошел к миссис Пайн Эйвен, просто не смог, а, выйдя из гостеприимного дома, медленно, бесцельно побрел по улицам, пока не оказался возле своей двери. Вошел, сел в кресло, сцепил пальцы на затылке и принялся заново обдумывать собственную жизнь. У одной из стен комнаты стоял секретарь, оттуда из нижнего ящика... Джуселин достал заколоченный ящичек и с помощью ножа открыл крышку. В ящике хранились различные вещицы, которые в прошлом время от времени он клал туда с намерением, впрочем, так и не исполненным, когда-нибудь их разобрать и разложить по местам. Из беспорядочной массы бумаг, выцветших фотографий, печатей, ежедневников, засохших цветов и прочих мелочей Джуселин вытащил сделанные на заре фотографии давний маленький портрет под стеклом и в самой простой рамке. На портрете была изображена Эвис Каро, такой, какой он запомнил ее в те два летних месяца на острове 20 лет назад. Юные свежие губы серьезно сжаты, руки скромно сложены на коленях. Стекло придавало изображению особую мягкость. Джоселин прекрасно помнил, когда был сделан портрет. В тот чудесный день, который они вместе провели в соседнем курортном местечке. Делать было нечего, и он уговорил Эвис позировать общительному фотографу. Долгое созерцание лишь обострило рождённые письмом чувства. Мёртвую, недоступную женщину он любил так, как никогда не любил живую. На протяжении двадцати лет после расставания он время от времени вспоминал о ней, но только как о той, на ком когда-то мог бы жениться. А сейчас юношеская дружба, которая позволила узнать каждую ноту невинной натуры, внезапно вспыхнула превратившись в острую тоску и страстную привязанность. Чувства, окрашенные напрасным, но от того не менее горьким сожалением. Вспомнился оскорбивший достоинство порывистый поцелуй с детской непосредственностью, подаренный еще до того, как проснулось осознание собственной женственности. Сейчас он многое отдал бы даже за его четвертую часть. Пирстен едва ли не рассердился на себя за чувство этого вечера. Настолько неразумно, безотчетно и необъяснимо влекли они к утраченной подруге юность «Как глупо!» — с досадой воскликнул он, лежа в постели. Почти все время после расставания Эвис была женой другого мужчины, и вот теперь ее больше нет на свете. И все же абсурдность переживаний не уменьшила горя, а сознание подлинной, почти сияющей чистоты нового чувства к унесенному в неизвестность духу, запретила попытку его контролировать. Плоть отсутствовала. Любовь представала в своем высшем, разреженном и очищенном виде. Ничего подобного он еще не испытывал. На следующий день пирстон отправился в клуб. Не в тот большой и чопорный, где джентльмены почти не разговаривали друг с другом, а в другой, домашний и уютный, где делились событиями дня, не стыдясь признаться в собственных слабостях и промахах, будучи уверенными, что дальше секреты не распространятся. Но рассказать о сомнениях Джуселин не решался. История представлялась настолько неосязаемой и неуловимой, что выразить ее в словах было так же трудно, как поймать ладонями аромат цветка. Джентльмены заметили перемену настроения и поставили диагноз «любовь». пирстон признался, что действительно влюблен, и на этом разговор закончился. Вернувшись домой, он выглянул в окно спальни и попытался определить, в каком направлении от его нынешнего местоположения покоится дорогое тело. Оказалось, что как раз под молодым бледным месяцем. Символ указывал верно. Божественность серебряного серпа выглядела не более безупречной и чистой, чем та, которую он потерял. Под хрустальным месяцем возвышался скалистый остров древних, вооруженных прощами воинов. А на острове стоял старинный дом, Как и все вокруг, целиком, от оконных средников и до верхушек труб, сложенный из камня. В доме, в луной саванне, лежала Эвис. Ее касались лишь характерные звуки острова. Звон орудий в каменоломнях, шепот прилива в лагуне, приглушенное ворчание волн в неведающем спокойствии проливе. Пирстон начал понимать правду. Хоть умершая Эвис и не смогла возбудить страсть, зато обладала несвойственным, соперницам, основополагающим качеством, без которого в его душе не могло возникнуть и развиться постоянное, жизнеспособное чувство к женщине. Как и его собственная семья, ее предки жили на острове с незапамятных времен — нормандских, римских, древнеанглийских, балярско британских поэтому в ее натуре, как и в его собственной, присутствовал некий дарованный островом таинственный ингредиент. Иными словами, необходимы для абсолютного единства пары национальный инстинкт. По этой причине Джусерин не смог полюбить женщину с острова из-за отсутствия столичного лоска. Но точно так же ему не по душе была и чужестранка. Та, которая не родилась и не выросла на острове, не впитала его тайных соков. Такое объяснение нашел сам пирстон Но необходимо упомянуть и другую его фантазию – суеверие художника. Подобно некоторым другим островным семьям, Каро продолжили римский род, в значительной степени основанный на природе древних воинов-прашников. Любому наблюдателю, знакомому с итальянским крестьянским типом, не составило бы труда заметить внешнее сходство тем более что существовали свидетельства многочисленного и долгого пребывания римских колонистов в этом уголке Британии. Местные жители утверждали, что когда-то на вершине, ведущей вглубь острова римской дороги, стоял храм Венеры. Возможно, ему предшествовало святилище во имя богини-любви древних воинов. Так, стоит ли удивляться тому, что истинная звезда души взошла не где-нибудь, а в одном из старинных островных домов? После обеда к Пирстену зашел покурить давний друг Сомерс и во время беседы мимоходом упомянул, что завтра им предстоит нанести визит в одно модное и престижное место. «Я не пойду», — ответил Пирстен. «Но ведь ты обещал». «Да, но мне нужно на остров, на могилу умершей женщины». Он невольно бросил взгляд на стоявший на столе портрет. Внимательный Сомерс заметил это и спросил. «Это она?» «Да». «Дело давнее?» Пирстон кивнул и печально проговорил. «Единственная девушка, которую я бросил. Альфред, хотя именно она была достойна любви. Вот такой я идиот. Но если она уже похоронена... можно посетить могилу и отдать должные почести в любое время, не обязательно завтра. Не знаю насчет похорон, но ведь завтра состоится вечер Академии, ты уедешь? Академия меня не интересует. Но, пирстон ты наш самый талантливый скульптор, наш Прокситель, или скорее Лисип, единственный представитель современного поколения, создающий живые произведения, способный отвлечь праздную публику от популярных картин, и заманить в обычно пустующий зал изваяний А те, кому довелось увидеть твои последние работы, утверждают, что такого скульптора не было с 1600... Короче говоря, с тех пор, когда жили и творили великие мастера. Подумай. Когда ты необходим в городе, не стоит мчаться на забытую богом скалу ради женщины, которую в последний раз видел сто лет назад. Нет, всего лишь 19 лет и 9 месяцев, возразил друг с печальной точностью. А следующим утром уехал. За прошедшие со времени молодости годы вдоль берега была проложена железная дорога, так что, кроме тех случаев, когда прилив смывал рельсы, что происходило довольно часто, попасть на полуостров не составляло труда. В два часа пополудни Пирстон трясся на новом средстве передвижения под знакомой многотонной линией скал цвета отрубей и вскоре вышел со станции, странным экзотическим пришельцем, стоявший среди черных лодок, развалин смытой волнами деревни и белых кубов оолита, только что вышедших на поверхность после неисчислимых лет геологического захоронения. Попав на галечный пляж, поезд проехал вблизи замка Генриха VIII, также известного как Сандфуд, до которого Эвис должна была его проводить в вечер отъезда. Если бы она пришла... примитивное обручение с последующим результатом, скорее всего, состоялось бы. А поскольку ни один островитянин не посмел бы нарушить договор, вскоре милая подруга стала бы его женой. Спустившись по крутому склону туда, где рабочие все так же упорно, как в прежние времена добывали камень, откуда доносились звуки мощных пил, пирстон посмотрел на юг, в сторону устья реки. Уровень морского горизонта поднялся выше поверхности острова. Примерно в середине пролива как обычно, виднелась рябь, отмечавшая опасное течение, где погиб достойный Люсидас, отправившись на дно миро чудовищ, но получив дружеское благословение великого поэта Джона Мильтона. Неподалеку от водного пространства, где в свете зрелого дня сверкали косяки скумбрии, на краю обрыва, примерно на расстоянии четверти мили, рядом с маяком стояла церковь с высокой колокольней. На церковном кладбище – На фоне обширного, беспокойного водного пространства в профиль были видны могильные памятники. Среди могил двигался человек в трепещущих на ветру белых одеждах. Следом за ним шестеро несли длинный ящик и шли две-три черные фигуры. Гроб медленно полз по острову на двенадцати ногах, а вокруг блестело море и мелькали рыбные стаи. Дальше в водах пролива за гробом виднелась рыбацкая лодка. Похоронная процессия добралась до угла и надолго остановилась на ветру, спинами к морю. Стихарь священника все так же развивался. Джуселин остановился и снял шляпу. Похороны проходили на расстоянии в четверть мили от него, но, казалось, он слышал все, что говорилось у могилы, хотя на самом деле сюда доносился только шум ветра и волны. Он почему-то не сомневался, что хоронят именно Эвис. Его Эвис, как он самонадеянно думал. Вскоре немногочисленная процессия покинула обрыв над Сияющим морем и исчезла. Пирстон не мог последовать за ними, поэтому повернулся и бесцельно побрел по открытому пространству, вспоминая различные места, где много лет назад бывал вместе с возлюбленной, но, словно прикованный к кладбищу невидимой цепью, постоянно чувствовал себя на ее конце, у могилы эвис Эвискаро. С наступлением сумерек он медленно побрел к кладбищу. и, в конце концов, вошел в ворота. Сейчас здесь не было ни души. Свежая могила находилась за церковью, а когда поднялся тот самый молодой месяц, который прошлым вечером Джоселин видел из лондонского окна, стали ясно заметны следы носильщиков и провожающих. После захода солнца ветер успокоился. Маяк распахнул свой яркий глаз, и, не желая оставлять место, освещенное не только... воспоминаниями о прошлом, но и нынешними сожалениями Джуселин подошел к нагретой солнцем церковной стене и присел на подоконник лицом к могиле.